Глава третья. Ингвар, чувствуя себя без оружия голым, медленно ступал по лестнице, стараясь что-то услышать и заметить как можно раньше. В этом преимущество воина. А на последней ступени остановился, осматриваясь. Отсюда нижняя палата была как на ладони. Длинный стол, за которым уже сидели его дружинники, поставили ближе к огню. Только почетных гостей сажают к огню ибо огонь — это Бог, а к Богу допускают лучших. Древляне явно скрипят зубами, но старые обычаи блюдут. Может быть, на этом и удастся поймать, ибо Олег не блюдет ни старых, ни новых. Он делает то, что нужно сейчас или понадобится в будущем, а не то, что велели предки. Брехня для дураков, что, мол, без знания прошлого нет постижения будущего. В прошлом не было тех задач, которые решают сейчас и старым опытом воспользоваться нельзя. За тремя столами сидели древляне. Сидели редко. Инквар сдержал усмешку. Воинов здесь хватает, но ему решили показать только хорошо вооруженных, в кольчугах и в сапогах, а таких в любом племени можно перечесть по пальцам. Здесь их четыре десятка. Это все же побольше, чем русов за столом, но за стенами крепости еще пять сотен тяжело вооруженных русов, каждая из которых в полном воинском доспехе. Этого хватит, чтобы осадить древлян так, что муха не вылетит, мышь не выскользнет. Он опустился на лавку во главе стола. На него посматривали ожидающие. Он был настоящим воеводой, умелым, опытным, всегда побеждающим. Первым бросался в бой, последним выходил. Дрался с обнаженной головой, щитом не пользовался, мечи держал в обеих руках. Его любили, ему доверяли. Но сейчас он чувствовал, что впервые инициатива ускользнула из рук. Посреди стола взгромоздили огромное расписное блюдо с пахучим мясным супом из грудинки. Рядом, на широком подносе, пузырились соком жареные поросята. Молочные, с коричневой корочкой, с запахом, что сшибал с ног, нашпигованные чесноком и луком. Принесли, наконец, уху. Но Ингвар уже заметил блюдо с печеной рыбой. На зло древлянам, что из кожи лезут, дабы выказать богатство, он обеими руками подтянул к себе миску с рыбой. Опрятные молодые отроки разложили по столу краюхи свежеиспеченного хлеба. Запах пошел сильный, дразнящий. Ингвар протянул руку к хлебу. Все ждут, воевода начинают первым не только бой. Как вдруг по всей палате прошел едва слышный вздох. Ингвар поднял глаза. По ступенькам из другого крыла терема гордо сходила Альха. Ее сопровождали двое подростков. Ингвар в них безошибочно узнал ее младших братьев, похоже, как две капли воды. Мальчишки одеты пышно, для древлян пышно. Но глаза Ингвара, как и всех в палате, были прикованы к княгине. Она была в длинном платье, зауженном в поясе. Ингвар невольно свел пальцы обеих рук, то ли хватая ее за горло, то ли примеряя, сойдутся ли пальцы, если сомкнуть их на ее поясе. Грудь ее была высока, но кисти рук тонкие, пальцы длинные и нежные. «Такие меч не удержат», — подумал Ингвар, стараясь настроить себя на злую струну. Ей бы вышивать на пяльцах, подбирать изысканные узор из золотых нитей. Волосы все так же свободно падали на спину, но теперь их перехватывали цветные ленты, украшенные перлами, речным жемчугом. Древляне, как один встали, склонились в поясном поклоне. Несколько воинов Ингвара тоже невольно поднялись. Княгиня выглядела истинной повелительницей. Ингвар грохнула стол кулаком так, что посуда подскочила. Русы поспешно сели. Альха бросила на него недобрый взгляд. К ней подскочил гридень. Она бросила коротко несколько слов. Гридень поклонился, заспешил к Ингвару. Княгиня приглашает к ее столу. За обедом можно и поговорить о планах Олега. «Князя Олега!» Гридень сказал нехотя. «Князя Олега!» «Великого князя Олега!» Сказал Ингвар с нажимом. Его сердце колотилось. Зашел далековато. Гридень заколебался, буркнул. «Вашего великого князя Олега!» Ингвард сделал вид, что не заметил уточнения. Искушать судьбу чересчур глупо и опасно. И так видно, что войны здесь не желают. Он неспешно поднялся, расправил широкие плечи. Он чувствовал на себе взгляды всех в палате, как своих воинов, так и древлянских. И сам держался гордо и надменно, как должен вести себя посланец великого князя, заставившего платить ему дань самого императора Восточно-Римской империи. Да и приятно ощущать злые и завистливые взгляды мужичья, возомнившего себя воинами. На нем и доспехи булатные, табун коней купить можно». «И одежка из незнанной здесь павлоки, и сам удался ростом и статью, пока не видит себе равных». Альха и ее братья сидели на резных стульях. Подлокотники и спинки были расписаны яркими цветами и диковинными птицами. По знаку княгини принесли еще один, с простой спинкой. Ингвар кивнул, принимая, он мог бы сесть и на лавке. «Хорошо смеется тот, кто смеется позже других». «Как я понимаю, — сказал он, — Злясь, что надсадил горло, и вместо его сильного голоса, привыкшего повелевать, выходит шипение, как у старой больной гадюки, придавленной сапогом. — Это твои братья. Старшего зовут Мстишей. — Мстиславом, — поправила она. Ее голос был безукоризненно чист и светел. В нем звенел хрустальный ручеек, переливались колокольчики. Ингвар сел, откинувшись на спинку, рассматривал ее в упор. Ее признают княгиней, судя по всему, за серые глаза да белое личико с безукоризненными чертами. Тонкие приподнятые брови, что придают лицу удивленное и даже надменное выражение. Можно и так это понять. Тонкий нос с красиво вырезанными ноздрями, гордо приподнятые скулы, пухлые губы, странный подбородок. Да, странный, если не уродливый вовсе. Красивому женщин считается крохотный подбородок, на щечках милые ямочки — Но у этой зверюки подбородок вылеплен четко, даже чуть выдвигается, выказывая характер. Ингвар поймал себя на том, что уставился на ее подбородок, совсем неженственный, не понимая, почему не может оторвать от него глаз. Кто-то кашлянул, он опомнился, растянул губы в надменной усмешке. «Мстиславом? Пусть мстиславом. А младшая, если не изменяет память, а она не изменяет, ввиду обидам точный счет и уж за мной не пропадет». Твердят-то, «Что за имя для такого милого нежного ребенка?» «Мальчишка!» — взглянул на него из-под лобья. В глазах блеснули злые искорки. Он сказал звонким детским голоском. «Скажи это еще раз и узнаешь, насколько я нежен!» Его детская ладошка упала на рукоять узенького кинжала, что висел справа на поясе. Альха смотрела спокойно, даже горделиво. Ее бояре взирали, как совы, надменно и сонно. Никто даже не пытался остановить ребенка. Ингвар, чувствуя, как гнев бурлит уже близко к поверхности, выдавил кривую усмешку. «Да, я вижу, насколько доблестны древляне. У них даже дети вынуждены браться за оружие». Это было слабо скрытое оскорбление. Он кипел, глаза Альхи опасно потемнели. В палате запахло грозой. Кто-то с грохотом отодвинул лавку. Руки древлянских воевод и дружинников потянулись к ножам. В обеденную палату запрещалось входить с оружием, но без ножа кусок мяса не отрежешь, да и хлеб ломать руками, богов гневить. «У нас даже стены могут быть оружием», — выдавила наконец альха. «Отведай нашей трапезы, вода. Хлеб можешь не есть. Соль я велела на ваш стол не подавать». Ингвар наклонил голову. Он понял. Она не желала, чтобы Рус был связан узами гостеприимства. Мол, ел ваш хлеб соль обязан быть другом. Они враги. «Непримиримые противники, и таковыми останутся». «Похоже, в ней тоже поднимается ярость при одном только виде русов. И так же, как он жаждет сломать ей шею, так она в сладких мечтах распинает его над костром или медленно сдирает кожу». Перед ним поставили братину с хмельным медом. Ингвар поспешно зачерпнул, выпил полный ковш. «Пить он не хотел, но эта болотная ведьма с серыми глазами заставляет чувствовать себя не в своей тарелке». Он даже тайком проверил, не расстегнулась ли ширинка, ведь мед развязывает не только языки, но и мышцы, стянутые в тугой узел. Он знал, что как бы его ни напоили, он не сболтнет лишнего. Ковшик меда показался крепким, даже слишком. Он не сразу понял, что здесь наверняка добавили какие-то травы. «Роклятые колдуны! Всех бы прибить к линиями, к деревьям и оставить воронью!» Голова кружилась, он прилагал усилия, чтобы держаться ровно. Альха следила за его лицом внимательно. На полных губах проскользнула усмешка. Голос был все так же чисто холоден. «Надеюсь, наш мед пришелся по вкусу?» «Не только», — ответил Ингур. тень так же хорош, как этот кабанчик». Он оторвал жареную ногу. С наслаждением вонзил зубы. Во рту стало горячо. Потек сладкий, пахучий сок. Он обнаружил, что голоден до спазмов в желудке. Альха наблюдала, как он хищно хватает ломти мяса, запивает брага и ест рыбу, едва выплевывая кости. Половину кабанчика ухомякал он. А еще и съел почти всех раков на блюде. Подливу вытер куском хлеба и съел тоже. Он не суеверен, она знала. Сегодня будет есть хлеб-соль, завтра скрестит мечи, а то и ударит в спину. Руки его были сильные, жилистые. Пальцы длинные, гибкие, но в них чувствуется мощь. Да и как ест, как двигается, как смотрит. В нем живет хищный зверь полный сил, стремительный, опасный, но в то же время коварный и хитрый. Странно, ей нравилось, как он ел. Готовила она сама, хотя ей помогала дюжина женщин. Надо только не проговориться, а то вовсе запрезирает княгиню-стрепуху. Только-только начал уважать, посматривает зло. Она замечает и моменты растерянности. А во всех племенах слышали, что Ингура, выводу вещего Олега, «Невозможно припереть к стене». «Я слышал», — сказал Ингвар с набитым ртом, «что ваш сосед, великий воин Дулебов, объявил сбор местных вождей». Она ответила с некоторой заминкой, которую он заметил. «Не знаю. У древлянских племен свои сборы». «Как вы отличаете одно племя от другого?» — удивился Ингвар. «Язык один, лапти на всех одинаковы». А верно говорят, что дулебы готовятся сбросить иго гнусных, мерзких, отвратительных пришельцев, которые огнем дышат, младенцев едят на завтрак, девственниц на обед, а на ужин гложут спелых женщин. Я говорю о русах, если вы не догадались. А что тут догадываться? Удивилась она. Хоть вы и попытались облагородить свое племя, умолчав о самых гнусных привычках, но все же понятно. А дулебы, думаю, освободятся. Там мужики, а не тряпки. Вы вскидываете брови? Что-то не так? Или в вашем племени нет мужиков, чтобы понять наших?» Он швырнул кость под стол, засмеялся грохочуще. «Нет, конечно. Мужики, это здесь у вас, у дулебов и вообще славян». «А у вас?» — спросила она язвительно, но несколько сбитая с толку. «У нас мужчины. А быть мужчиной — это, словом, это не просто мужиком. С мужчин спрашивается больше». Она выглядела озадаченной. Глаза слегка округлились. Шумы и возгласы прервали их разговор. Палату ворвались пестра одетые скоморохи, ряженные с бубными и гудками. Паба в тулупе смехом наверх взобралась на спину толстого мужика, орала благим матом. Видимо, это было для веселья. Древляне смеялись и что-то орали одобряющее. Перед Ольхой поставили расписное блюдо с крохотными комочками, покрытыми коричневой корочкой. Запах распространился такой, что даже Ингвар, который уже насытился, снова ощутил желание почувствовать во рту эти нежнейшие тушки дроздов, зажаренные прямо с косточками. «Нет», «Не — сказал он себе, — «ее убивать нельзя. Конечно, вовсе не из-за доброго сердца. Вместо убитой древляне тут же изберут другую, точнее другого. Поэтому пленный княжеский род нужно истреблять целиком. Всю родню со стороны отца и матери, даже троюродных братьев и племянников». Пока Альха жива, в древлянской земле нового князя не изберут. Он перевел сумрачный взор на младших братьев. Несмотря на свою детскую отвагу и задор, оба заерзали на своих чересчур широких стульях, опустили голову. Горящим мрачным огнем взор Руса был полон жестокости, и, хуже того, предвещал беду. Ингвард допил медовуху, откинулся на спинку стула. Взгляд его был по-прежнему острым, как у хищной птицы, но губы медленно растянул в усмешке. «Ладно, день был нелегким. Нам пришлось пробираться через болото, растаскивать завалы, которые какие-то дурни навалили на дорогах. Удивляюсь, зачем. Прошу позволения удалиться со своими людьми». Альхай величественно наклонила голову. «Позволяю». «Спасибо», поклонился Ингвар так низко, что даже у пса под столом не было сомнения, что чужак намеревается оскорбить княгиню. Пес оторвался от кости, выказывая неподкупность, зарычал, а Альха замедленно кивнула. «На здоровье!» — сказала она ясным голосом, при звуках которого у него снова зачесались руки от жажды стиснуть пальцы на ее нежной шее, чтобы услышать хрип. Он пошел на другой конец палаты к своим людям. Те уже закончили трапезу, неспешно и без охоты отхлебывали кислый квас, переговаривали тихими голосами. Ингвар ловил на себе их взгляды. Его малая дружина все еще ждала от него условного знака. «Рано!» — напомнил себе Ингвар. «Не случайно ему не по себе. Похоже, опять его переиграли, но хуже всего, что не может понять, где и в чем. Только неясное ощущение поражения». Смутная досада вперемешку с всплесками злости, когда встречался с ее ясным взглядом. Дружинники с грохотом поднялись при его приближении. Крепкие, закаленные, с конца копья вскормленные, в шаломах взлелеенные. Самых надежных дал ему Олег, чуял, что придется непросто. Зря тогда обиделся на великого князя. «Я тебе сам один поеду, все сделаю!» «Пора посмотреть», — сказал он громко, — «что нам приготовили за постели». «Сами живут в болотах, так что не знаю, не знаю». Дружинники ответили сдержанными смешками. Альха и даже ее малолетние братья сделали вид, что не услышали. Когда русы покинули палату, ведомые гриднями, древляне с явным облегчением закончили трапезу и разошлись. «Если для людей Ингвара был тяжелым день, то для них будет тяжелая ночь. Стражу придется утроить, людям Олега доверять нельзя». А его воеводе Ингвару, самому коварному, нельзя доверять даже связанному и брошенному в подвал. Но в подвал бросить пока что нельзя. Однако двери, где ночует его дружина, можно закрыть на засову и даже подпереть бревнами. Альхая спустила долгий вздох. Только сейчас уловила запах остывающих блюд, дразнящий аромат запеченных в подливе из ягод нежных куропаток. Сама готовила, но сейчас все показалось пресным. Словно вся соль и весь перец ушли с этим злым человеком. «Что теперь?» — спросил Павка, когда они оказались в их палате. Ингвар покосился на дулепских гридней. Те, как обросшие плесенью столбы, стояли в коридоре, прислонившись к стенам. Даже голову не поворачивают вслед. Только глазные яблоки едва не вылезают из орбит. Словно все не могут надевиться на бритоголовых и безбородых мужчин. Уши их, по словам острова на язык Павки, за ночь вытянутся на две трети, а тому, кто в ночном храпе русов выловит что-то важное, княгиня даст пряник. Павка понял взгляд воеводы, протяжно зевнул, потянулся, и Баян, который тоже понимал с полуслова, тут же захлопнул двери, очень вежливо пожелав стражам доброй ночи. «Утро вечера мудренее», — повторил Ингвар поговорку русов. «Это мы здесь, малая часть, а дружина в лесу. Я оставил за себя Влада. Павка зябко передернул плечами. Не хотел бы я проснуться с перерезанным горлом. С перерезанным не проснешься. Верно. Тогда буду спать спокойно. Баян, окунь, остальные русы, неторопливые, деловито снимали кольчуги, разоблачались, готовясь ко сну. Ничего не спрашивали. Воевода сам скажет, когда придет время. Ингвар придирчиво осмотрел толстые дубовые двери. Все сделано без единого гвоздика, на шипах до да пазах. Как и столы, лавки, лежанки, стены, крыша, подпол. Все из дерева. Недаром же древляне. Впрочем, в Киеве то же самое, как и в других местных племенах. Если сжечь весь искоростень, а это стольный град древлян, то отстроится за то же лето. Такое же в точности, а то и краше. Здесь топоры точат каждый день, топорами играют, с топорами спать ложатся. И сейчас вон даже в потемках топоры, как дятлы, стучат. Сила древлян, — подумал он сумрачно, — что любой дом, как сарай, баню или конюшню, можно разобрать по бревнушку, перевести в другое место, а там собрать. Да и легко заменять сгнившие бревна, подпорченные, погрызенные жуками и красными муравьями. А если бревна смолистые, проветриваются, скажем, под крышей, то износа им нет. Но в этом и слабость древлян. Тяжело строить из каменных глыб, за лето не управишься. Обычный дом-крепость строит лет по пять, а добротный замок — хорошо, если в десяток лет управишься. Но каменные стены надежнее при защите. А в столь смутные времена что есть важнее? Деревянная крепость, сколь невелика доблесть защитников, уязвима. А он, Ингвар, из тех воевод, которые уже умеют их брать на копье. «Отдыхайте», — велел он строго. Завтра нам предстоит долгий путь. Лишь Павка рискнул спросить. Куда? Обратно в Киев, бросил Ингвар. Мы сделали даже больше, чем хотел князь Олег. Ночь опустилась густая, как смола. Воздух был тяжелый, настоянный на ядовитых испарениях болот, сырой земли, гниющих стволов и прогнившего мха. Луна еще не взошла, а слабый свет звезд не мог осветить даже темное небо. Альха не в состоянии заснуть, когда такие гости в ее крепости набросила плащ и вышла из светлицы. Постель оказалась неразобранной, а горстка ягод на блюде нетронутой. Постояв, пока привыкнут глаза к темноте, постепенно уловила движение в двух сажениях слева. Гридень скреб ногтями спину. Затем услышала запах старого сала сверху. Там явно вяз, большой любитель сала. А уже когда решилась сойти с места, ее слух и коснулся шепот. «Княгиня, если что, только шумни». «Спасибо», — ответила шепотом, вздрогнув. «Почему не спишь, Корчак?» «Потому же, что и ты, княгиня». «Спасибо. А на воротах как?» «Стража утроена. Но кроме явных, в потайных местах еще я поставил с самострелами. Ингвар носит кольчугу под рубашкой. Пусть только попробует что-нибудь». «Хорошо бы попробовал», — сказала она с надеждой. «Боги нам не простят вероломство. А вот если бы он сам нарушил...» Глаза уже хорошо различали узкий проход. Верхушки дальних деревьев озарились слабым лунным светом. Скоро луна выйдет из-за леса и осветит гигантское поле с их крепостью. Это скорее поможет людям Ингвара, потому что древляне в полной тьме знают каждую ямку и каждое бревнышко в ограде. Пусть особо следят за полем, предупредила она, чтобы елочки не подошли слишком близко. Два года назад одно из древлянских племен попалось на этот крючок ингвара. Ночью дозорные следили за лесом, высматривали конников-русов или хотя бы множество ползущих людей с лестницами. Но они обратили внимание на множество елочек, что отделились от леса, медленно переползали по вырубленному полю. Теперь это кажется диким, почему не заметили? Все же ясно. Но тогда, как выяснилось, многие видели эти елочки, дивились, как быстро выросли, некоторые даже намеревались днем срубить. Так крепость была взята почти без боя. Ингвар сам пробрался под прикрытием елочки прямо к воротам, перелез, убил трех дозорных, открыл ворота, пока другие кололи как кабанов стражи на стенах. Ворвавшаяся дружина зарезала князей в постелях. Ни елочки, ни кочки услышала она голос, Не летучая мышь. Их в лесу еще сотни-две, а то и больше. Кто-нибудь их видел? Нет. Я посылал людей, но ни один не вернулся. Неслышным шагом она пошла прочь. Старого воевода так и не увидела, а его голос доносился то справа, то слева, то вроде бы даже сверху. Он умел выбирать места для стражей, умел строить оборону. Обойдя терем, она поднялась по узким ступенькам на сторожевую башню. Сейчас там пусто. Лучшие дозорные выдвинуты за стены крепости. Кто затаился, прижавшись к земле, слушает шумы, шорохи. В такую тихую ночь можно зачуять ползущего человека за сотни саженей. Другие пробрались к самому лесу и издали следят за дружиной. Ежели что, они первыми заспешат в крепость, упредят о нападении. С башни было видно далеко. Луна уже поднялась над вершинками дальнего леса. На вырубленных местах все тихо, чисто. Пней не больше, чем было. Дружина Ингвара еще в лесу, а что он затевает на самом деле, пока не ясно. Она перебирала в памяти все, что слышала про этого легендарного воеводу. Лет двадцать тому в земли полян, соседей древлян, вторглись неведомые русы. Они походили на варягов, которые тоже военной рукой однажды захватили власть в Киеве и соседних племенах. Но русы были ближе по языку, хотя в отличие от привычно длинноволосых варягов брили головы, оставляя клок на макушке знак тайного союза с их богом. Мол, когда мир будет погибать, бог вытащит их из огня и пламени. Для этого родяне, так они звали себя, оставляют на голове длинные чубы, чтобы роду было за что ухватить. Варягов удалось побить и прогнать за море. Но русы оказались крепче варягов, удержались на захваченном клочке земли. Это было вблизи Ладоги, за Новгородом. Русы назвали ее новой Русью, в память о старой, оставшейся на неведомых островах. После гибели Рюрика, князя пришлых захватчиков, его русы служили верой и правдой Олегу, который пришел неоткуда, чье прошлое овеяно тайной. Олег огнем и мечом начал расширять новое государство, убивая племенных князей, сжигая и разрушая крепости, сгоняя племена с насиженных земель. По слухам, у него были два верных помощника, Асмунд и Рудой, воевода самого Рюрика, которым князь доверял целиком и полностью. Отлучаясь, Олег оставлял за себя Асмунда. Значит, доверял ему больше Рудова. Но в последние годы вырос новый воевода, чья кровавая слава почти заставила замолчать о других воителях русов – Ингвар. Похоже, князь Олег не доверяет Ингвару, если все время держит его в походах вдали от Киева. Впрочем, Ингвар, как верный пес, по-прежнему предан великому князю. Его именем пугали детей – А сильнейшие богатыри бледнели и прятались за спины, когда перед началом любого сражения Ингвар выезжал вперед и предлагал поединок. Он не просто побеждал, он еще и глумился над противником во время боя, настолько превосходил в воинском деле. А лишь натешившись, сбивал на землю позоренного, вязал и отдавал на продажу рахданитам. «Даже Олег, — говорят, — чему Альха не очень-то верила, не одобрял той жестокости, с которой Ингвард сжег и побивал противников, разрушал, изгонял, казнил пряменных князей, вождей, старейшин. Она ощутила тепло рядом с собой. Рука сама дернулась к кинжалу на поясе, но сильные пальцы перехватили за кисть, а другая ладонь зажала ей рот.